Эпилог. Год спустя. От волнения потеют ладони, и я уже в который раз обтираю их о мягкую ткань любимых поношенных джинсов. Смотрю в широкое боковое окно вертолета и наблюдаю за тем, как под сильным потоком воздуха, раздуваемого мощными лопастями, по воде расходится рябь. Перевожу внимание на лобовое стекло, сквозь которое уже виден постепенно приближающийся остров. За последние несколько месяцев это уже наш третий визит сюда. Но сегодня и повод особенный. Все будет хорошо. Раздаётся в наушниках уверенный голос Картера, и я тут же немного успокаиваюсь. Хотя до конца волнение не проходит. Пусть это не первый полет Картера, в него я верю, а вот во второго пилота — не очень. Если произойдет что-то экстренное, мы просто рухнем и погибнем. Вздыхаю, и, чтобы отвлечься от мысли об авиакатастрофе, вновь смотрю в окно, погружаясь в размышление. За прошедший год вся наша жизнь кардинально изменилась. Нет, она не стала такой, какой была до вторжения, но и перестала быть такой, какой мы привыкли после него. Она приобрела новое русло, не похожее ни на один из предыдущих вариантов. В первую очередь мы закрыли все порталы. У Мейбл Симмонс и правда получилось продолжить и завершить дело моего отца. В течение нескольких месяцев мы побывали во всех уголках мира, где когда-то возникли столбы света, и закрыли все проходы в мир Картера, навсегда отрезав его жителей от нас, а также исключив возможность для Картера и его людей вернуться, если бы они по какой-то причине захотели этого. После того, как все порталы были уничтожены, обозленные твари повыползали из своих нор и с еще большим остервенением набросились на людей, словно хотели отомстить человечеству за то, что оно посмело противостоять им. К огромному сожалению, в некоторых случаях твари ждал успех. Они собирались в большие орды и нападали на зоны эвакуации, где жило слишком много беззащитного гражданского населения. И даже военные, которых все же было в разы меньше, были не в силах отбивать яростные атаки противников, превосходящих их по силе и численности, а также лишившихся всякого страха, потому что терять им было нечего. В то время началась настоящая война с демонами, ночные убежища которых — забрасывали бомбами, поливали напалмом и поджигали, уничтожая не только тварей, но и все вокруг. Отдельные, хорошо подготовленные отряды, в том числе и наш, вышли на охоту за матками Хакатуре и, используя специальное оружие, разработанное Джорджией и Кейтлин Купер, уничтожали главных самок до того, как они успевали открыть новые порталы. Масштабные военные действия закончились чуть больше месяца назад, но они стоили обеим сторонам противодействия слишком многого. Конечно, нам удалось уничтожить не всех самок и монстров, но их осталось ничтожно мало, и вскоре человечество неминуемо одержит верх и, наконец, вернёт себе дом. Уничтоженный, но всё же родной. Уже сейчас в дело вступают ученые, инженеры и проектировщики, задача которых состоит в том, чтобы восстановить наиболее уцелевшие города и в будущем вернуть в них людей, а также создать несколько новых поселений. Планета претерпела слишком многое, и ей понадобится десятки, а то и сотни лет, чтобы оправиться. То же самое касается и человечества. Подсчеты еще ведутся, но уже сейчас предельно ясно, что от прежнего количества жителей Земли осталось не больше трети. И нам повезло оказаться в числе этих счастливчиков. Картер и весь его оставшийся отряд, в который кроме меня вошли Джаррет и несколько военных из группы Джексона, а также Жан Дюмонт, внесли немалую роль в искоренении вторженцев и возвращении Земли людям. Жан некоторое время после смерти Дьюка безвылазно находился на защищенной территории эвакуированной зоны. Но потом попросил Джексона вернуть его под командование Джареда. Так как Джаред больше не был руководителем отряда, Джексон спросил у Картера, не желает ли тот принять новичка. Посоветовавшись с братьями Купер, Картер в итоге согласился. Жан вошел в отряд вместо так и не оправившегося Джонни, который по состоянию здоровья больше не мог ходить на охоту вместе со всеми. В настоящее время Джонни почти пришел в себя и возобновил общение со своими друзьями, но на людях он по-прежнему показывается крайне редко. Кеннет вместе с Айрис Эйвой покинул Денвилл, и сейчас все трое работают над восстановлением одного из городов, что находится неподалеку от него. С началом военной операции всех ученых заняли на разработке оружия для уничтожения демонов и в итоге запретили все эксперименты над людьми, выжившими после того, как в них побывали демоны Хакатуре. Таким образом, нам с Картером больше не нужно было опасаться, что нас схватят и закроют в лаборатории из-за необычного цвета глаз. А вот с Джарадом вышло сложнее. Но в итоге дяде Майку после нескольких месяцев переговоров с военными из высшего руководства удалось добиться для него амнистии. Так что теперь ни одному из нас нечего опасаться, а самое главное — отпала необходимость носить чертовы линзы. «Картер!» Голос Ники, раздающийся в наушниках, вырывает меня из мыслей. «Если ты снизишься еще на метр, нам понадобится акваланги!» Перевожу внимание на улыбающегося Картера. Он слегка смещает рычаг управления и набирает высоту, чтобы не нервировать Ники. Нажимая на наушниках кнопку второй частоты, чтобы поговорить с Картером без свидетелей. «Ты это специально?» «Решил вас немного взбодрить», — сообщает он, а я качаю головой. Месяца три назад Картер ни с того ни сего решил стать пилотом вертолета. По его словам, это не должно было быть труднее, чем управление воздушным лайнером, чем он и занимался в жизни до вторжения. И вот Картер сидит за рычагами, а я исполняю роль второго пилота, задача которого — не прикасаться вообще ни к чему, кроме наушников и ремней безопасности. Поэтому неудивительно, что на протяжении всего полета у меня периодически возникает навязчивая мысль «Мы все умрем». «Лучше не нервируй, Ники, он и так не в себе в последнее время». Картер усмехается, но тут же становится серьезным, потому что приходит время снижаться. На этот раз над специальной площадкой, обустроенной для этих целей недалеко от побережья. Несмотря на мои опасения, посадка выходит, как всегда, безупречной, и вскоре мы уже покидаем вертолёт. Украдкой наблюдая за тем, как нервничает Ники, и мысленно усмехаюсь. оглядываясь на парочку, прилетевшую с нами помимо Ники. Джексон и Максим держатся за руки, и у меня на губах, помимо воли, расцветает улыбка. Вспоминаю, как эти двое поначалу не особо ладили. Ну, или делали вид, ведь пару месяцев назад я случайно застукала их целующимися, когда пришла к Джексону перед отправкой на очередную охоту. Картер закрывает за нами дверь вертолета, оборачивается и спрашивает. «Готовы? Пошли уже!» Нетерпеливо произносит Ники и первым покидает посадочный круг. Следую за ним, оглядывая пристань и небольшую торговую площадь на ней. Люди, в суматохе снующие туда-сюда, некоторое время разглядывают нас, но быстро возвращаются к своим делам, потеряв к нам интерес. Еще бы, ведь гости на острове — не такое уж редкое явление в последнее время. Шагаем вглубь города, озираясь по сторонам, наблюдая за беготнёй горячими спорами и морщу нос от запаха рыбы. Сама атмосфера этого места мне очень нравится, но вот к ароматам я никак не привыкну. Хорошо, что на острове мы обычно задерживаемся недолго. Дэнвилл мне гораздо ближе и роднее. До нужного дома добираемся минут за десять. И когда мы только сворачиваем на подъездную дорожку, Ники уже взлетает по ступеням и нетерпеливо стучит во входную дверь. Переглядываемся с Максиной и улыбаемся. Картер и Джексон выглядят более серьезными. Дверь распахивается, и мое сердце, как всегда, замирает при виде женщины, что подарила мне жизнь. Завязав с алкоголем, мама стала выглядеть прекрасно. Ее карие глаза лучатся радости, а тугие кудри непокорной копной падают на плечи, когда она поднимает руки и заключает Ники в объятия. «Николас, дорогой, рада тебя видеть!» «Взаимно, Ноэлен!» По тону Ники можно судить, что он широко улыбается. Вижу, как он заглядывает поверх макушки мамы в прихожую, вероятно, пытаясь высмотреть объект своего обожания. В подтверждении этого Ники спрашивает шепотом. тот момент, когда мы доходим до ступеней. Она здесь? Да. Также тихо произносит мама и выпускает Ники из объятий, а он в ту же секунду скрывается в доме, откуда доносятся веселые голоса. «Привет, мам». Говорю я и занимаю место Ники, обнимая маму. Она тепло улыбается мне. Отстранившись, оглядывает с головы до ног и произносит. «Отлично выглядишь». Несмотря на весьма напряженную первую встречу, Мы сумели наладить контакты и теперь общаемся так, словно не было этих долгих лет разлуки после того, как она ушла от нас с папой. «Ты тоже», — произношу с улыбкой. Мама приветствует Картера, Джексона и Максин, после чего мы проходим в дом, где уже собрались все участники сегодняшнего события. Джаред и Джорджия прилетели еще вчера и теперь о чём-то спорят, отчего сидящая на боковинке кресла Джареда и наблюдающая за ними Брит широко улыбается. Заметив меня, она подскакивает на ноги и бросается обниматься. Счастливо улыбаюсь и прижимаю подругу к себе. Я рада, что Брит живет в безопасном месте, но в последнее время мне очень ее не хватает. Но мы хотя бы стали видеться чаще. Брита не отстраняется и возвращается к Джареду, и я оглядываю остальных собравшихся. Ники уже о чем то разговаривает с Бонни, младшей сестрой Брит и по совместительству его будущей девушкой. Я уверена на все 100%, что рано или поздно 19-летняя красавица, невероятно похожая на Брит, сдастся под напором Ники, который воспылал к ней чувствами с первой встречи и теперь рвется на остров, чтобы хотя бы ненадолго встретиться с ней. Прямо сейчас Бонни слушает парня и смущенно улыбается. Перевожу внимание на виновников сегодняшнего торжества — дядя Майк и Кейт Купер. На прошлой неделе они сообщили нам, что поженились, И Джорджия закатила скандал по поводу того, что нас не позвали на торжество. Но, как выяснилось, никакого торжества и не было, поэтому мы собрались здесь сегодня, чтобы отметить радостное событие. Мама, живущая в огромном особняке, доставшемся ей в одиночное пользование совершенно случайно, позвала всех к себе, и мы с удовольствием согласились. Поэтому сегодня здесь собрались самые родные и близкие мне люди. Семейство Купер. которая давно перешла черту под названием «дружба» и шагнула за новую, что носит название «семья». А также Брит, которая, кажется, в последнее время стала тесно общаться с Джародом. Не знаю, что из этого выйдет, но если и эти двое сойдутся, я буду безгранично счастлива. Ну и куда без Бонни, ведь мы просто не могли не пригласить девушку, что одной своей улыбкой способна превратить Ники в неспособного соображать здраво мальчишку. Сажусь на диван рядом с Картером, кладу голову ему на плечо и наблюдаю за шумной компанией. «Ты выглядишь счастливой», — негромко произносит Картер, касаясь губами моего виска. Смотрю в его глаза, что с неизменным теплом смотрит в ответ. «Потому что так оно и есть», — признаюсь я, и теснее прижимаюсь к нему, вновь переводя внимание на остальных. «Я рядом с любимым человеком. Все мои родные здоровы и счастливы. Мир практически восстановлен. Большего мне». Не требуется. Конец.